«Цель 101. Голова!» Стрелок-наблюдатель опустил стальградский бинокль и тут же практически машинально огляделся вокруг. Хорошо все-таки Димка с этими ребятишками позанимался. Убил навыки на уровне инстинкта. Стрелок-истребитель выстрелил, значит стрелку-наблюдателю надо немедленно оглянуться, оценить обстановку, если нужно, помочь сменить лежку. «А и пора бы уже и сменить», потому что три выстрела – это тот максимум, который можно сделать с одной огневой позиции. Первый номер подхватил свою фузею и, не оглядываясь, пужом скользнул с огневого рубежа. Второй номер хозяйственно подобрал имущество – бинокль, дальномер с метровой базой, укладку с едой, питьем и аптечкой. Аккуратно свернул коврики, взял на сгиб руки пищали и по-пластунски последовал за ним. Вот так и должна работать снайперская пара.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 А то, что процесс расширения пороховых газов при горении метательного заряда является главным образом адиабатическим, вам, разумеется, понятно. Короче, высшая математика в перемешку с газодинамикой, термодинамикой и термохимией. Ну, это относительно все просто. А вот баллистика внешняя. Прежде всего отметим, что пуля летит в начале траектории на двузвук, дозвуковой.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 Калибр, качество оболочки. Пуля в полете вращается. Кстати, и планета Земля тоже, и поэтому необходимо делать поправку на деривации. Истекающие ствола газы, перегретые до 3000 градусов, толкают, обтекают пули, тоже приносят нестабильность ее движения. Силе сопротивления воздуха помогает сила земного тяготения и противостоит сила инерции, с которой пуля покинула ствол. Сила сопротивления пытается все время развернуть голову конической пули вверх и назад, а она должна лететь вперед, а отнюдь. По баллистической траектории она должна лететь сначала по восходящей, потом по нисходящей. При этом головная часть пули все время описывает окружность, а ее ось – конус вокруг касательных траектории с вершиной в центре массы. Забавно, да? А ведь я еще дифференциальных уравнений ни одного пока что и не нарисовал. Короче говоря, точность дальней стрельбы в техническом плане зависит от качества оружия, качества боеприпасов и личности стреляющих. Причем последний фактор является определяющим. Разумеется, стрелок дифферы на огневой позиции не решает. Хотя...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 В-третьих, объясняли, что духи – это не люди, а звери, и в плен к ним лучше не попадать. А в конце показывали документальные хроники, видеозаписи, изъятые у боевиков, незаписанные записаны пытки казни наших офицеров и солдат. Насколько такая подготовка научна, мне судить. С одной стороны, все правильно. По-моему, лучше, если боец изначально все это видит и знает, и в конце концов в нем пробуждается злоба,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 нет вот просто представьте себе это в деталях а это обычная работа профессионала которую он должен делать спокойно грамотно и без всяких эмоций равнодушно но с другой стороны этим мы пробуждаем человеке зверя и как потом жить молодому парню который приходит с войны в свой мирный дом а там все по-прежнему сидят его дорогие родители в кукуисы песочнице играют Война, как и тюрьма, не учит никого и ничему. Весь этот оплаченный большой кровью, свой и чужой драгоценный опыт, по сути своей негативный, в мирной жизни абсолютно неприменим. Отсюда алкоголизм, как минимум. Куда гуманнее бойца, как израненную бойцовскую собаку, просто после использования тут же пристрелить. Так будет лучше всем, и ему самому в первую очередь. Но как же,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 Вроде страйкбола, но это все понарошку. Вот будет свисток, тогда все встанут и пойду все вместе пить кока -кола. Солдаты, в конце концов, это те же доверчивые глупые дети. Только хер у них большой автомат и железный. Так готовят солдат Соединенных Штатов. Наш путь иной, особый. Русский солдат, солдат сознательный. Он должен знать свой маневр.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 Вот перед вами на этом столике лежат такие красивенькие блестящие штучки. Называются они ланцеты. Острые? Ага. Смотрите и повторяйте. Взял в руку один из ланцетов, накрытый до начала опыта белоснежной стерильной мадлей, и я закатал повыше левого рукав. Потом взял ланцет и осторожно провел по своему предплечью. Кожа полила горячей волной. Закапал на пол крови. А теперь мы берем вот эти иголочки шелковыми нитками и образовавшуюся ранку сами себе зашиваем. Вот так, стежочками, стежочками. Крайний из дружинников, продатый мужик самого зверского вида, с деревянным стуком руктал на пол. Нет, в Красную Армию товарищ не годится. Боится крови, в чем своей. а я думал, что пиру не выдержит субтильный паренек, походу, на белокурого ангелочка с немецкой открытки. Все зашили? Молодцом. Помогите товарищу выйти. Спасибо, вы нам не подошли. Продолжаем наши игры. Мышей, надеюсь, никто из вас не страшится. Да о чем и бабы чули, а? Возмутился рыжий детиношка. Ну и правильно. Чего их мелких пугаться-то? Из клетки, закрытой до поры до времени полотенцем, я, на шаре в рукой, вынул белую лабораторную мышку, поиграл с грызуном, показал ей ребятишкам. Поочередно они подходили к столу и тоже выбирали себе кому, какая приглянулась. А теперь, господа, делай, как я. Широко открыл свой рот, я засунул в него голову запищавшей мыши и медленно-медленно сжал зубы.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 Однако сейчас, в случае особый идет война, и великий князь Владимир наш открытый враг.